7. Он до ломоты в костях хочет курить. Есть выражение «Готов убить за сигарету». Это про него. Мысли его только о том, как он зажимает в зубах белую палочку с желтым основанием, черкает зажигалкой, поджигает кончик сигареты и глубоко вдыхает терпкий ароматный дым. А после… С наслаждением выдыхает его распадающимися в воздухе кольцами. Проходит секунд 10, и в голову ударяет никотин, смягчая реальность и расслабляя сознание. Впрочем, эффект длится недолго. Скоро нужна будет новая доза, чтобы прикрыть на время голодную воронку, а потом нужно еще и еще. Он хорошо выучил, как это работает. За 40 лет курения. Пока не докурился. Вот так невинная школьная проказа прилипла на всю жизнь, устроив под конец сюрприз, за год до того, как ему должен стукнуть полтинник, до которого он вряд ли доживет, А жить ему хочется. Смотреть на деревья и на лица медсестер, касаться скола на фарфоровом стакане. Просто жить. Казалось бы, ради чего? Жена бросила лет 10 назад, когда он начал пить и лишился работы. А дети разъехались. Квартиру он потерял, доверившись мошенникам. Сначала переселился к приятелю-собутыльнику, а позже начал скитаться по бомжовским подвалам, опустившись на городское дно. Не жизнь, а мучение. Но жить хочется. Все равно как. Пусть без дома и близких, пусть на улице. Просто жить. Он понял эту простую истину, только после случайного визита в поликлинику, месяц промаявшись с кашлем и болью в груди. Его проверили на флюорографии и по анализам крови, выдав страшный диагноз. Рак легких, черная метка. Теперь он в больнице ожидает операции, которая вряд ли что-то изменит. В отделении, которую в связи с эпидемией ковида уплотнили до двух палат, освободив место для инфекционных больных, За несколько недель пребывания в больнице он был свидетелем, как разгорался хаос, как все растеряние выглядели врачи, и как в их глазах появился страх. В один из дней пошел слух, что в инфекционное отделение поместили знаменитого космонавта с коронавирусом. Совсем плохого. После этого с каждым днем все меньше появлялось врачей и сестер. Некоторые говорят, заразились от космонавта, а некоторые... Вовсе бросили работу. Ему бы волноваться за себя, опасаясь остаться без лечения, но он уже принял удар судьбы, решив просто наблюдать, как мир вокруг сходит с катушек. После полудня, наскоро пообедав, прокашлявшись слизью с кровавыми прожилками и дождавшись, пока резь в груди немного утихнет, он решает выйти на крыльцо больницы, чтобы покурить. По пути через коридоры... Его никто из оставшихся медработников не останавливает, только сталкивается на лестнице с нервной женщиной с ребенком. На крыльце он стреляет сигарету у торчащего на проходной парнишке. Зажмурившись от солнечного света, глубоко вдохнув теплый июньский воздух и улыбнувшись, он закуривает, наблюдая прищуренным глазом, как к нему приближается миловидная девушка-журналист с микрофоном в руке.